Не ошибок мне жаль и потерь, Жаль короткое время земное. Знал бы раньше, что знаю теперь, Я теперь уже знал бы иное. Люблю вечерний город, В нем отключено мое сознание И светит праздничным огнем Трагическое мироздание. Ещё одну вскрыл я среди дарованных свыше скорбей. Практически жизнь позади, а жажда ничуть не слабей. В одно и то же состояние душой повторно не войти. Неодолимо расстояние уже прожитого пути. Что в зеркале колтун волос узоры тягот и томлений две щелки глаз и вислый нос с чертами многих ущемлений вот я получил еще одну весть, насколько времени отступно. Хоть увидеть эту сиденину только для подруг моих доступно. Мне гомон, гогот и голдёж уже докучные соседства, поскольку это молодёжь или впадающие в детство. Непривычную чувствуя жалость, Я вдруг понял, что как ни играй, А уже накопилась усталость И готова плеснуть через край. Своя у старости стезя Вдоль зимних сумерек унылых, То, что хотим, уже нельзя, А то, что льзя, уже не в силах. Я по себе, других не спрашивал, постиг доподлинно да и лично, что старость — факт сознания нашего, а все телесное — вторично. Поездил я по разным странам. Печаль моя, как мир стара. Какой подлец везде под краном повесил зеркало с утра! Зря, подруга, ты хлопочешь и меня собой тревожишь. Старость — это когда хочешь ровно столько, сколько можешь. Года меняют наше тело, его сберечь не удается. Что было гибким — затвердело, что было твердым — жалко гнется. Смешон резвящийся старик, Однако старческие шалости Лишь обращенный к Богу крик. Нас рано звать, в нас нет усталости. Я курю в полночной тишине, Веет ветер мыслям в унисон. Жизнь моя уже приснилась мне, Вся уже почти, но длится сон. Когда бессонна ночь не мая, То лиц любимых вереница Мне про уход напоминая По мутной памяти струится. Я в фольклоре нашел вранье, Нам пословицы нагло врут, Будто годы берут свое. Это наше они берут. Очень жаль, что догорает сигарета, и ее не остановишь. Но зато хорошо, что было то и было это, и что кончилось как это, так и то. Всегда бывает смерть отсрочена, хотя была уже на старте, когда душа сосредоточена на риске, страсти и азарте. Уже куда пойти? Большой вопрос. Порядок наводить могу часами. С годами я привычками оброс, Как бабушка курчавыми усами. Мои слабеющие руки с тоской в суставах ревматических Теперь расстегивают брюки без даже мыслей романтических. Овы, но облик мой и вид при всей игре воображения Уже не воодушевит девицу пылкого сложения. Даже в час, когда меркнут глаза Перед тем, как укроемся глиной, Лебединая песня козла остается такой же козлиной. На склоне лет мы пойманные птицы, К семейным мы привязаны к кроватям. Здоровья нет, оно нам только снится, Теперь его во снах мы пылко тратим. Во сне все беды нипочем, И далеко до расставания, Из каждой клетки бьет ключом Былой азарт существования. Идея грустная и кроткая владеет всем моим умишкам. Не в том беда, что жизнь короткая, а что проходит быстро слишком. Ровесники, пряча усталость, по жизни привычно бредут. Уже в Зазеркалье собралось приятелей больше, чем тут. Вы рядом, тело разрушения и вялые мысли дребезжания, поскольку формы ухудшения не улучшает содержание. Вдруг чувствует в возрасте зрелом душа повидавшая виды, что мир уже в общем и целом пора понимать без обиды. Вокруг лысеющих седин пространство жизни стало уже, А если лучше мы едим, то перевариваем хуже. Где это слыхано? Где это видано? Денег и мудрости не накопив, Я из мальчишки стал дед, неожиданно, Зрелую взрослость оплошно пропив. Зачем вам, мадам, так сурово страдать на диете ученой? Не будет худая корова смотреться газелью точеной. Спокойно и достойно старюсь я, печальников толпу не умножая. Есть прелесть в увидании своя, но в молодости есть еще чужая. Иные мы совсем на склоне дней, Медлительней, печальней, терпеливей, Однако же нисколько не умней, А только осторожней и блудливей. Но кто осудит старика, Если, спеша на сцену в зал, Я вместо шейного платка Чулок соседки повязал? Прошёл я жизни школьный курс, и вот, когда теперь едва постиг Ученья вкус, пора идти за дверь. С утра в постели сладкая нежесть, я вдруг подумываю вяло, что раньше утренняя свежесть меня иначе волновала. С аввойской, Грехами нагруженной, Таясь будто птица в кустах. Душа, чтоб не быть обнаруженной, Болит в очень разных местах. Пора без жалких промедлений Забыть лихие наслаждения. Прощай эпоха вожделений И здравствуй эра оскудения. Чтобы от возраста не кисли мы и безмятежно плыли в вечность, Нас осеняет легкомыслие и возвращается беспечность. Мир создан так однообразно, что жизни каждого и всякого, Хотя и складывались разно, а вычитались одинаково. Мы пережили тьму потерь в метаниях наших угорелых. Но есть, что вспомнить нам теперь под утро в доме престарелых. Я стал был их любовью, бесплотным эхом, но слухом о себе я потакаю и пользуюсь у дам большим успехом, но пользы из него Не извлекаю. Ушли остатки юной резвости, но мне могилу рано рыть. Вослед проворству зрелой трезвости приходит старческая прыть. Не любят грустных и седых одни лишь дуры и бездарности. А мы ведь лучше молодых. У нас есть чувство благодарности. Еще наш закатный азарт не погас. Еще мы не сдались годам. И глупо, что женщины смотрят на нас разумней, чем хочется нам. Куда течет из года в год часов и дней сумятица? Наверх по склону жизнь идёт, А вниз по склону катится. Дряхлеет мой дружеский круг, Любовных не слышится арий, А пышный розарий подруг Уже не цветник, а гербарий. Туристов суетная страстность нам тонко всякий раз опять Напоминает про напрасность попыток жизнь успеть понять. Кто придумал, что мир так жесток и безжалостно жизни движение, То порхали с цветка на цветок, то вот-вот и венков возложение. От нас, когда недвижны и чисты, Сойдем во тьму молчания от Петова, Останутся лишь тексты и холсты, А после не останется и этого. Мы зря и глупо тратим силы, Клиня земную маяту. По эту сторону могилы Навряд ли хуже, чем по ту. Мы начинаем уходить, не торопясь по одному, туда, где мы не будем пить, что дико сердцу и уму. Ништо уже не стоит наших слёз. Уже нас держит ангел на Аркане, О близости сердец Апофеоз, Две челюсти всю ночь. В одном стакане. Исполнен упований возраст раней, Со временем смеркаются огни. Беда не от избыточных желаний, Беда, когда рассеялись они. Нас маразм не обращает в идиотов, А в склерозе много радости для духа. Каждый вечер куча новых анекдотов, Каждой ночью незнакомая старуха. Когда нас повезут на катафалке, Незримые слезинки оботрут ромашки, Хризантемы и фиалки, И грустно свой продолжат нежный труд. Когда все сбылось, утекло, И мир понятен до предела, Душе легко, светло, тепло, А тут как раз и вынос тела. Те, кто на поминках шумно пьет, Праведней печальников на тризне. Вольная душа, уйдя в полет, Радуется звуком нашей жизни. Взлетая к небесам неторопливо И высушив последнюю слезу, Душа еще три дня следит ревниво, Насколько мы печалимся внизу. В местах не лучших скоро будем мы остужать земную страсть. Не дай Господь хорошим людям Совсем навек туда попасть. Несхожие меня терзали страсти, Кидая и в паденье и в зенит. Разодрана душа моя на части, Но смерть ее опять соединит. К любым мы готовы потерям, Терять же себя так нелепо, Что мы в это слепо не верим, Почти до могильного склепа. В игре творил Господь миры, а в их числе — земной, где смерть — условие игры для входа в мир иной. В период перевоплощения, к нему готовя дух заранее, в нас возникают ощущения, похожие на умирание. Как будто не случилось ничего, Течет вечерних рюмок эстафета, Сегодня круг тесней на одного, А завтра возрастет нехватка эта. О смерти, если знать заранее, Хотя бы знать за пару дней, То было б наше умирание разнообразней, Но трудней. На грани у обрыва и предела, Когда уже затих окрестный шум, Когда уже душа почти взлетела, Прощение у сердца просит ум. Я послан жить был и пошел, Чтоб нечто выяснить в итоге. И хоть уход мой предрешен, Однако я еще в дороге. Весь век я был занят заботой о плоти, А дух только что запоздало проснулся, И я ощущаю себя на излете, Как пуля, которой Господь промахнулся. Закатные гарики Не знаю благодатней и бездонней, Дарованных, как божеская милость, Двух узких и беспомощных ладоней, В которые судьба моя вместилась. Не будь мы вдвоем, Одному пришлось бы мне круто и туго, А выжили мы потому, Что всюду любили друг друга. Ушли, сгинули стремления, Остыл азарт грешить и каяться. Тепло прижизненного тления По мне течет и растекается. К похмелью, лихому и голому, Душевный пришел инвалид, Потрогал с утра свою голову, Пустая, однако болит. Вчера взяла милня депрессия, Напав как тать из-за угла, завес Завесы серые развесила И мысли черные зажгла. А я не гнал мерзавку подлую, Я весь сиял, ее маня, И с разобиженную мордою Она покинула меня. Я не искал чинов и званий, но очень часто, слава Богу, тоску несбывшихся желаний менял на сбывшихся изжогу. Я в зеркале вчера себя увидел и кратко побеседовал с собой. Остался каждый в тягостной обиде, что пакостно кривляется другой. На любое идейное знамя, даже лютым соблазном томим, я смотрю недоверчиво, зная, сколько мразе ютиться под ним. Когда остыл душевный жар, а ты еще живешь зачем-то, то жизнь напоминает жанр, который досуха исчерпан. Когда бы сам собой смывался грим и пудра заготовленных прикрас, то многое, что мы боготворим, ужасно опечалило бы нас. Надежды огненный отвар в душе кипит и пламенеет, еврей, имеющий товар, бодрей того, кто не имеет. Вижу лица или слышу голоса. Вспоминаются сибирские леса, Где встречались ядовитые грибы. Я грущу от их несбывшейся судьбы. Уже мы в гулянии пылком участие примем едва ли. Другие садятся к бутылкам, которые мы открывали. Еврей опасен за пределом занятий, силы отнимающих. Когда еврей не занят делом, он занят счастьем окружающих. Мне слов не найти, не украсть, и выразишь ими едва ли еврейскую темную страсть к тем землям, где нас убивали. Покуда мы свои выводим трели, Нас давит и коверкает судьба. Поэтому душа нежней свирели, А пьешь, как водосточная труба. Зачем-то в каждое прощание, Где рвется тесной связи нить, Мы лживо вносим обещание Живую память сохранить. Я даже мельком, невзначай, обет мой давний не нарушу, Не выплесну мою печаль в чужую душу. Не знаю блажений той тягостной муки, Когда вдоль души по врагу Теснятся какие-то темные звуки И просятся лечь на бумагу. Когда наплывающий мрак нам путь предвещает превратный, Опасен не круглый дурак, А умник опасен квадратный. Есть люди, пламенные, бурно, Добро спешат они творить, Но почему-то пахнут дурно Их бескорыстие и прыть. Высок успех Извучно имя. Мои черты теперь суровы. Лицо значительно, как вымя у отелившейся коровы. Нам не светит благодать с ленью, отдыхом и песнями. Детям надо помогать до ухода их на пенсии. Не сдули ветры. И года не прыть мою не стать, и кое где я хоть куда, но где устал искать. Войны ли, не войны ли, но не столько нация, как полуподпольная моя организация. В одной ученой мысли ловкой Открылось мне блаженство бездны. Спиртное, малой дозировкой, В любых количествах полезно. О помощи свыше не стоит молиться В едва только начатом деле. Лишь там соучаствует Божья десница, Где ты уже сам на пределе. Здесь я напьюсь, тут мой ночлег, И так мне сладок дух свободы, Как будто, стряхивая снег, Вошли мои былые годы. И на старости я сызного живу, Блаженствуя во взлетах и падениях, Но жалко, что уже не наяву, А в бурных и бесплотных сновидениях. Сегодня многие хотят беседовать со мной, А не хвалой меня коптят, как окорок свиной. А все же я себе союзник и вечно буду таковым, Поскольку сам себе соузник, По всем распискам долговым. На старости я не таясь, Живу, как хочу и умею, И даже любовную связь Я по переписке имею. Чувствуя страсть, Устремляйся вперед С полной и жаркой душевной отдачей. Верно заметил российский народ. Даже вода, не течёт подлежачий жалеть, а не судить. Я дал зарок жестоко жизнь, как римский колизей. И Сталина мне жаль за краткий срок жену он потерял и всех друзей. Забавно мне, что жизнь кладь так неизменна, И тяжкий крест и благодать одновременно. Опыт наш отнюдь не крупность истин мыслей и итогов, А всего лишь совокупность ран, ушибов и ожогов. Ругая жизнь за скоротечность, Со мной живут в лохмотьях пестрых две девки, праздность и беспечность моей души, родные сестры. Окажется рощей цветущей ущелье меж адом и раем, но только в той жизни грядущей мы близких уже не узнаем. Все муки творчества — обман, А пыл навеян и вторичен. Стихи диктует некто нам, Поскольку сам косноязычен. В России часто пью сейчас я с тем, Кто крут и лих. Не дай Господь в мой смертный час Не видеть лица их. Еще мне внятен жизни шум, И чтоф любезен, веслобокий, Пока поверхностен мой ум, Еще старик я неглубокий. Хмельные от праведной страсти, Крутые в решениях кромешных, Святые, дорвавшись до власти, Намного опаснее грешных. Слава Богу, что я уже старый, И погасло былое пылание, И во мне переборы гитары Вызывают лишь выпить желание. Вел себя придурком я везде, Но за мной фортуна поспевала, Вилами писал я на воде, И вода немедля застывала. Мне жалко, что Бог допускает нелепый в расчетах просчет, и жизнь из меня утекает быстрее, чем время течет. Что с изречения возьмешь, если в него всмотреться строже? Мысль, изреченная, есть ложь, но значит эта мысль тоже Увы, но время скоротечно, и кто распутство, хаял грозно. Потом одумался, конечно, однако было слишком поздно. Наверно, так панур я от того, что многого достиг, в конце концов, не зная, что у счастья моего усталое и тусклое лицо. Вон те ознобно вожделеют, А тех терзает мира сложность, Меня ласкают и лелеют мои никчемность и ничтожность. Таким родился я по счастью И внукам гены передам. Я однолюб, с единой страстью Любил я всех попутных дам. Я не выйду в гордость нации и в кумиры на стене, Но напишут диссертации сто болванов обо мне. О чем-то срочная забота нас вечно точит и печет, И нужно нам еще чего-то, а все, что есть, уже не в счет. Любезин буду долгая народу, поскольку так нечаянно случилось, что я воспел российскую природу, которая в еврея насочилась. Я хоть и вырос на вершок, но не дорос до льва толстого, поскольку денежный мешок милее мне мешка пустого». Мы сразу правду обнаружим, едва лишь зорко поглядим. В семье мужик сегодня нужен, однако не необходим. Висит над нами всеми безотлучно небесная чувствительная сфера. И как только внизу благополучно, Бог тут же вызывает Люцифера. Обида Презрение, жалость, захваченность гиблой игрой. Для всех нас Россия осталась сияющей черной дырой. Не знаю, чья в тоске моей вина, В окне застыла плоская луна, И кажется, что правит мирозданием лицо, Незамутненное сознанием. Бог задумал так, что безнажима движется поток идей и мнений, скука и причина и пружина всех на белом свете изменений. Увы, великодушная гуманность, которая над нами зыбко реет, похоже на небесную туманность, которая слезится, но не греет. Попал мой дух по мере роста, под иудейское влияние, И я в субботу пью не просто, а совершаю возлияние. Унылый день тянулся длинно, пока не вылезла луна. Зачем душе страдать безвинно, когда ей хочется вина? Мне в жизни крупно пофартило найти свою нору и кочку, И я не трусь в толпе актива, а выживаю в одиночку. У Бога сладкой жизни не просил ни разу я. И первой из забот была всегда попытка в меру сил добавить перец, соль в любой компот. Владеющие очень непростой сноровкой в понимании округи, евреи даже в вечной мерзлотой умеют торговать на жарком юге. Увы, стихи мои и проза, плоды раздумий и волнений, Лишь некий вид и сорт навоза для духа новых поколений. Плетясь по трясине семейного долга и в каше варясь бытовой, Жена у еврея болеет так долго, что стать успевает. Вдовой Кошмарным сном Я был разбужен У бытия тряслась основа Жена готовила нам ужин А в доме не было спиртного Когда мне о престижной шепчут Встречи с лицом известным Всюду и везде То я досадно занят в этот вечер Хотя еще не знаю, чем и где. Наше стадо поневоле, ибо яростно и молодо, Так вытаптывает поле, что на нем умрём от голода. Глаза мои видели, слышали уши, Я чувствовал даже детали подробные, больные, гнилые, увечные души, гуляли, калеча себе неподобные. Таланту, чтобы дать распространенность, Творец наш поступил как искуситель. Поэтому чем выше одаренность, тем более... Глазея пристально и праздно, я очень странствовать люблю, Но вижу мир ясней гораздо, когда я в комнате дремлю. Я часто многих злю вокруг, живя меж них не в общем стиле. Наверно, мне публичный пук намного легче бы простили. По чувству, что долгом повязан, я понял, что я уже стар. И смерти я платой обязан за жизни непрошенный дар. Пора уже налить под разговор Селедку покрасавши на куски, А после грянет песню хриплый хор, И грусть моя удавится с тоски. Жить беззаботно и оплошно как раз и значит жить роскошно. Я ценю по самой высшей категории философию народного нутра, но не стал бы относить к ветрам истории, испускаемые обществом ветра. Я к потрясению основ причастен в качестве придурка. От безоглядно вольных слов со снов слетает штукатурка. Когда текла игра без правил, и липкий страх по ветру стлался, то уважать тогда заставил я сам себя, и жив остался. Трагедия пряма и неуклончива однако до порытаясь во мраке она всегда невнятно и настойчиво являет нам какие-нибудь знаки Я жизнь мою листаю с умилением и счастлив как клинический дебил весь век я то с азартом то с томлением Кого-нибудь и что-нибудь любил. Вдоль организма дряхлость чуя С разгулом я все так же дружен. Жить осмотрительно хочу я, Но я теперь и вижу хуже. Я к эпохе как маятник, В нас биение пульса единое. Глупо, если поставят мне памятник. Не люблю я дерьмо голубиное. По многим ездил я местам, И понял я не без печали. Евреев любят только там, Где их ни разу не встречали. В пустыне усталого духа, Как в дремлющем жерле вулкана, всё тихо и немо и глухо До первых глотков из стакана. Уже виски спалило просить, Уже опасно пить без просыпа, Но стоит резко это бросить, И сразу явится курносая. Любил я днем под шум трамвая Залечь в каком-нибудь углу, Дичок еврейский прививая К великорусскому стволу. Мы в досталь в жизни испытали И потрясений, и пинков, Но я не про закалку стали, А про сохранность чугунков. Еще судьба не раз ударит, Однако тих и одинок, Еще блаженствует и варит Мой беззаветный чугунок. Жизни надвигающийся вечер Я приму без горечи и слез. Даже со своим народом встречу Я почти спокойно перенес. Российские невзгоды И мытарство, и прочие подробности неволи С годами превращаются в лекарство, Врачующие нам любые боли. Житейскую расхлебывая муть, Так жалобно мы стонем и пыхтим, Что Бог нас посылает отдохнуть быстрее, Чем мы этого хотим. Затаись и не дыши, Если в нервах зуд, Это мысли из души К разуму ползут. Когда я крепко наберусь И пьяным занят разговором, В моей душе святая Русь Горланит песни под забором. Кипит и булькает во мне Идей и мыслей тьма, И часть из них Еще в уме, а часть сошла с ума. Если на душе моей тревога Я ее умею понимать, Эта мировая синагога Тайно призывает не дремать. Я знаю зрителя смеша, Что кратковременно потеха И ощутит его душа в осадке горечь после смеха. Давным-давно хочу сказать я ханжам и мнительным эстетам, Что баба, падая в объятья, душой возносится при этом. Прекрасно в евреи лихая повадка с эпохой кишеть наравне. Но страсть у еврея — устройство порядка в чужой для еврея стране. Был организм его злосчастно погублен собственной особой. Глотал бедняга слишком часто слюну, отравленную злобой. Прорехи жизни сам я штопал И не жалел ни сил, ни рук. Судьба меня скрутила в штопор, И я с тех пор в бутылке друг. Я слишком, ласточка, устал От нежной устной конетели. Я для ухаживания стар, Поговорим уже в постели. Хоть запоздала, Но не поздно России дали оживеть, И все, что насмерть не замерзло, Пошло цвести и плесневеть. Вечерняя тревога, как дуг, Неясное предчувствие беды, Какой-то полустрах, полуиспуг, Минувшего ожившие следы. Создан был из почти ничего этот мир, где светло и печально, И в попытках улучшить его обреченность видна изначально. Я по жизни бреду наобум, потеряв любопытство к дороге, Об осколке возвышенных дум больно ранятся чуткие ноги. В периоды удач и постижений, которые заметны и слышны, все случаи потерь и унижений становятся забавны и смешны. С людьми я вижусь редко и формально. Судьба несет меня по тихим водам. Какое это счастье — минимально общаться со своим родным народом. Россия теперь не до смеха, в ней жуткий прогноз подтверждается, чем больше евреев уехало, тем больше евреев рождается. Любовь завяла в час урочный, и ныне я смиренно рад, что мне остался беспорочный гастрономический разврат. Всего лишь семь есть нот у гаммы, Зато звучат не одинаково. Вот точно так у юной дамы Есть много разного и всякого. Я шамкаю, гундосю, шепелявлю, Я шаркаю, стянаю и кряхчу, Однако быть бытие упрямо славлю И жить еще... Отчаянно хочу. Политики раскат любой грозы Умеют расписать легко и тонко, Учитывая все, кроме слезы Невинного, случайного ребенка. Я часто угадать могу заранее, Куда плывет беседа по течению. Душевное взаимопонимание — Прелюдия к телесному влечению. Разуму то холодно, то жарко Всюду перед выбором естественным, Где душеспасительно и ярко Дьявольское выглядит божественным. Нам разный в жизни жребий роздан, Отсюда разная игра. Я из вульгарной глины создан, А ты — из тонкого ребра. Сегодня думал я всю ночь, Издав к утру догадки стон. Бог любит бедных, Но помочь умножить ноль не может он. Поскольку много дураков хотят читать мой бред, Не дня без глупости, таков мой жизненный обед. Когда кому-то что-то лгу, таким азартом я полим, Что сам угнаться не могу за изложением моим. Творец живет не в отдалении, а близко видя наши лица, Он гибнет в каждом поколении и в каждом заново родится. На нас эпоха ставит опыты, меняя наше состояние, И наших душ пустые хлопоты, её пустое достояние. Полностью раскрыты для подлога в поисках душевного оплота, Мы себе легко находим Бога В идолах высокого полета. При всей игре разнообразия Фигур её калейдоскопа. Россия все же не Евразия, Она скорее Азиопа. Только полный дурак забывает, испуская похмельные вздохи, что вино из души вымывает ядовитые шлаки эпохи всё в этой жизни так заверчено и так у бога на учете, что кто глядел на мир доверчиво удачно жил в конечном счете от мерзости дня непогожего настолько в душе беспросветно. Что хочется плюнуть в прохожего, Но страшно, что плюнет ответно. Я много повидал за жизнь мою, К тому же любопытен я, как дети. Чем больше я о людях узнаю, Тем более мне страшно жить на свете. На всё глядит он опечаленно, И склонен к мерзким обобщениям. Бедняга был зачат нечаянно И со взаимным отвращением. Если хлынут при шпоре коней Вновь монголы в чужое пространство, То, конечно, крещеный еврей Легче всех перейдет в мусульманство. Я достиг уже сумерек вечера и доволен его скоротечностью, ибо старость моя обеспечена только шалой и утлой беспечностью. Себя из разных книг салатом сегодня тешил я не зря, и над лысеющим закатом взошла кудрявая заря. Льются ливни во тьме кромешной, А в журчании звук рыдания. Это с горечью безутешной Плачет Бог над судьбой создания. К чему усилий окаянство? На что года мои потрачены? У Божьих смыслов есть пространство, Его расширить мы назначены. К нам тянутся бабы сейчас, Уже не на шум и веселье, А слыша, как булькает в нас Любви приворотное зелье. За то, что теплюсь легким смехом И духом чист, как пилигрим, Удам я пользуюсь успехом, Любя воспользоваться им. Та прорва, бездонность, пучина, Что ждет нас распахнутой пастью, И есть основная причина Прожития жизни со страстью. В любом Перу, под шум и гам, Ушедших по мини, Они, хотя незримы нам, Но видят нас они. Есть у меня один изъян, и нет ему прощения. В часы, когда не сильно пьян, я трезв до отвращения. Мы с рождения до могилы ощущаем жизни сладость, А источник нашей силы — это к бабам наша слабость. Твой разум изощрен, любезный друг, И к тонкой философии ты склонен, Но дух твоих мыслительных потуг тяжел и очень мало благовонен. Листая календарь, летящих будней, окрашивает быт и бытие. С годами всё шумней и многолюдней, глухое, Одиночество мое. Женился на красавице, Смиренный божий раб, И сразу стало нравиться Гораздо больше баб. Людей обычно самых лучших, Людей огнем творца прогретых, Я находил мишлит заблудших, Погрязших, Падших и отпетых. Боюсь, бывать я на природе, Ее вовек бы я не знал. Там мысли в голову приходят, Которых вовсе я не звал. Я б не думал о цели и смысле, Только часто мое самочувствие Слишком явно зависит от мысли, Что мое не напрасно присутствие. Когда растет раздора зависть, то не храбрейший из мужчин, я ухожу в себя, спасаясь от выяснения причин. Друзья мои, кто первый среди нас? Я в лица ваши вглядываюсь грустно, уже недалеко урочный час. Когда на чьем-то месте станет пусто. Явил Господь жестокий произвол И сотни поколений огорчил, Когда на свет еврея произвел И жить со всеми вместе поручил. Я к веку относился неспроста с живым, Но отчужденным интересам, Состарившись, душа моя чиста, Как озеро, забытое прогрессом. Ничуть не больно и не стыдно За годы лени и гульбы В конце судьбы прозрачно видно Существование судьбы. Нас боль ушибов, Обязала являть смекалку и талант, Где бабка надвое сказала, Там есть и третий вариант. Потоки слов терзают ухо, Как эскадрилья злобных дух. Беда, что не недоросли духа Так обожают мыслить вслух. Везде, где можно стать бойцом, Везде, где бесятся народы, Еврей с обрезанным концом Идет в крестовые походы. Со всеми гибнуть заодно Слегка вторичная отвага, Но и не каждому дано блаженство Личностного шага. Весна — это любовный аромат И страсти необузданный разлив. Мужчина — в большинстве своём женат поэтому поспешлив и пуглив нечто круто с возрастом увяло словно исчерпался некий ген очень любопытство стало мало и душа не просит перемен жизнь моя как не била ключом Как шампанским не пенилась в пятницу, А тоска, непонятно о чем, мне шершавую пела невнятицу. Взгляд ее, лениво благосклонный, Светится умом, хоть явно дура, Возраст очень юный, но преклонный И худая тучная фигура. Споры о зерне в литературе, горы словоблудной чепухи, Ибо из семян ума и дури равные восходят лопухи. Давно по миру льются стоны, что круче, жарче и бодрей еврей Штурмует бастионы, когда в них есть другой еврей.